К тому времени все уже знатно проголодались, поэтому сошлись на том, чтобы сначала перекусить. Выбор пал на суши, которые здесь готовят просто фантастически. Позже мы прошлись по рынку, где стоял рыбный аромат, с детства любимый прибрежными жителями. Купили креветок и крабов, чтобы сварить дома. Некоторые находят запах рыбы отталкивающим, но уверен только потому, что они не знают, как пахнет свежий улов в портовом рынке Оторо. А это совсем другое дело. У Тара заметно поднялось настроение. Он с наслаждением вдыхал полной грудью прохладный морской воздух. Затем мы заскочили в пару магазинов, чтобы докупить основной провизии и запастись алкоголем на ближайшие дни. Позже прогулялись вдоль набережной канала, которую освещали фонари в викторианском стиле, делая атмосферу еще волшебнее. Не зря этот город называют «маленькая Венеция», а перед возвращением решили зайти в бар пива «Отаро». Я заказал литровый бокал мягкого светлого пива местного производства, девчонки по-среднему малинового. отара довольствовался газировкой, потому что он был за рулем. Кроме этого, мы взяли два больших блюда на компанию, ассорти из домашних колбасок с соусами и картофелем фри, а также пиццу маргарита. Прихватив несколько бутылок с собой, сытые и со смешанными чувствами усталости и эйфории, мы вернулись в дом и решили завершить вечер посиделками в гостиной. Первый этаж выглядел куда более минималистично, чем наша комната. И тем самым более современно. Мы расположились за низким овальным столиком. Минори и я устроились на мягком темно-синем диване без орнамента. Тара развалился в кресле напротив, а Рика присела на подлокотник рядом с ним, приобняв за плечи. Мы играли в карты Ханафуда и делились воспоминаниями. Мне показалось, что невеста Тара загрустила. До этого всю обратную дорогу она икала, изрядно продрогнув в своем наряде во время прогулки, что и требовалось доказать. «Рика, как идут дела с твоей выставкой? Вроде бы ты как раз планировал открытие в марте». Рика писал абстрактные картины. «Я видел некоторые из них, и не могу сказать, что был фанатом ее творчества. Но какой из меня эксперт? Возможно, что-то в них было». «Ну, пока много еще чего нужно доделать. Да, собиралась открыться в марте, но не уверена, что успею. В целом все идет замечательно, если бы только не это прокрастурбация!» В воздухе повисла напряженная тишина. Даже Минори поджала губы. «Эм, может быть, ты хотела сказать прокрастинация?» «Не в ее случае!» – парировал Тара, хрюкнув от радости. И тут я не сдержался. Хохотал от души, пока у меня не треснула обветренная нижняя губа. «У тебя кровь, Ютока, я схожу наверх за мазью. Хорошо, что взяла с собой, она быстро помогает!» Оттарабанила раскрасневшаяся Минори и поторопилась подняться на второй этаж. «А что я такого сказала?» – удивилась все еще недоумевающая Рика. «Ничего, ничего, все нормально. Эм...» «А давайте-ка попробуем то зелёное пиво. Интересно, какое оно на вкус? Слышал, что многим нравится». Я поспешил сменить тему, чтобы избежать нового приступа смеха. И тут со второго этажа раздался пронзительный виск. Я стопотом ломанулся по ступеням наверх. Минори забралась с ногами на кровать и спрятала голову между коленей. Я подбежал и обхватил ее за плечи. «Что случилось, Минори, дорогая?» Ютака, когда я зашла и стала искать мазь в косметичке...» «Услышала странный стонущий звук, а когда обернулась, то увидела, что зеркало чуть раскачивается и поскрипывает. Тогда я подошла поближе и...» Ее губы дрогнули. «Что? Продолжай, пожалуйста». «Там в зеркале проплыла чья-то черная тень. Это было так шутка!» Она закрыла лицо ладонями. Когда мне удалось успокоить Минори и убедить, что это всего лишь игра воображения, растревоженного из-за большого количества впечатлений за день, мы спустились обратно в гостиную к ребятам. Второй и Ника самозабвенно ругались. «Я же говорила тебе, что слышу шаги и шебуршани наверху по ночам, а ты никогда мне не веришь? Нет там никого!» Она довольно правдоподобно спародировала пофигистическую интонацию Тара. «Так не живи здесь, если тебе не нравится, как будто тебя кто-то держит!» Увидев нас, они оба притихли. Я рассказал о случившемся. «Минори, если тебе страшно, давай перенесу зеркало в соседнюю комнату и закрою на замок». Он поправил указательным пальцем свою рваную челку и, переменившись во взгляде, уставился на мою девушку. Искреннее беспокойство заняло место раздраженного пренебрежения, с которым он только что общался с невестой. «Обо мне ты так не заботишься!» Рика скрестила руки на груди. Ее глаза, казавшиеся еще больше из-за декоративных линз, увлажнились. Она отвернулась к стене и обиженно хмыкнула. Мне даже стало жаль Рику, а Минори принялась неловко отнекиваться. «Спасибо, Тара, но в этом нет необходимости. Йотака прав, я зря волновалась. Я не боюсь больше, и уверена, Рика тоже увидит, что тут нет ничего страшного».